Глава 13. «Решительный волшебник». Рассказ Кирина. Я запрыгнул на поручни и ухватился за снасти, чтобы не выпасть за борт. «Это киты?» Я ни разу их не видел. «А, эти?» Тараэт со скучающим видом бросил взгляд за борт. Просто несколько десятков 60-футовых синих слонов без рук и ног решили поплавать, не обращая на них внимания. Никогда не видел их в таком количестве. Ты, судя по всему, ни одного не видел, так что твои слова немного, значат. Я посмотрел на океан, понаблюдал за тем, как длинные, изящные существа выпрыгивают из воды, чтобы потом рухнуть обратно. Через несколько минут улыбаться я перестал. Они всегда такие прыгучие. Это называется выскакивать из воды. А кровь? Это тоже нормально? Что? Тараэт обернулся. Я показал на точку за кормой корабля, где прыгающие киты заставляли воду вскипать. По синей воде тропического моря расплывалась темно-красная полоса. Киты были в панике. Они изо всех сил пытались обогнать страдания. Они пытались спастись. Ване встал на колени и прижал ладони к доскам палубы. Он наклонил голову на бок и закрыл глаза. «Что ты делаешь?» «Слушаю». Троет открыл глаза. «Проклятие! Приведи сюда мою мать! Киты кричат!» «Кричат? Но что могло?» У меня пропал голос. Чье-то щупальце обернулось вокруг одного из китов и потащило его под воду. На поверхности заборлило новое алое пятно. Я решил выполнять приказ Троэта. Да, сейчас у него не было моего Гаэша, но на этот раз я был готов сделать исключение. Его мать была знакома с самой богиней смерти, И в подобных обстоятельствах это могло нам очень пригодиться. Но не успел я что-то сделать, как появилась вторая проблема. Сюда идет Тьенцо. Я замер, оказавшись между приближающейся ведьмой и чудовищем в океанских глубинах. Плевать, я не знаю, что ей там нужно, но она подождет. Тароэт поднял взгляд и умолк. Тьенцо, корабельная ведьма, шла на корму в сопровождении капитана Джувала. Завидев их, матросы бросались в разные стороны, и неприсутствие капитана заставляло их бежать без оглядки, словно от покойника, умершего от заразной болезни. На некоторых женщин стоит смотреть ради их красоты, но к тенцу привлекали внимание не восхищение или похоть, а ужас, вызванный жестокостью богов. Это была темнокожая, худая женщина, похожая на пугало, одетая в бесформенную, покрытую пятнами накидку из многих слоев тряпок. Ее глаза смотрели сурово и надменно. Она держалась горделиво, словно аристократка, готовая казнить любого, кто ей не угодил. Ее свалявшиеся немытые волосы цвета грязного песка и выгоревшего на солнце топляка походили на птичье гнездо. Ее нос и подбородок были такими длинными и острыми, что их можно было точить на точильном камне. Ее губы казались краями раны, которую кто-то нанес ей бритвой. Распознать ее талисманы не представлялось возможным не потому, что их не было видно, а потому, что их было слишком много. Кости, сушенные водоросли, раковины моллюсков и птичьи клювы свисали с ее кривого посоха, сделанного из отмытой океаном сосновой ветки. Подобный мусор торчал у нее в волосах. Посох трещал, когда она опиралась на него словно предупреждая людей о том, что от нее нужно держаться подальше. Умные люди так и делали. Нет, она не светилась красотой, ее аурой был страх. Суеверный ужас, который люди испытывают перед ведьмами, стал ее короной. Никто из видевших Тенцо не мог усомниться в ее ремесле и в том, что она может проклясть, и готова проклясть любого, кто встанет у нее на пути. Делан, первый помощник капитана, добивался повиновения команды, угрожая, что заставит провинившегося провести ночь в постели с ведьмой. Мне Тьенце нравилось. Да, именно она призвала Суккуба, который создал мой Гаэш, но так она поступила только по приказу Джувала. На борту страдания она была моим единственным союзником. Лишь благодаря ее заклинаниям я сумел избежать внимания со стороны Делана. Когда у нее не было других дел, она сидела в заперти, наедине со своими книгами, и создавала множество мелких чар, чтобы уберечь корабль или вовремя обнаружить опасность. Вот почему ее целеустремленность и ее мрачный и внимательный взгляд вызвали во мне такое беспокойство. Она бы не покинула свою каюту, более того, не потащила бы с собой капитана, если бы ситуация не была очень серьезной. Заметив меня, она резко остановилась. «Клянусь, Тия, что ты здесь делаешь?» «Не обращай на них внимания», — сказал капитан Джувал. «Это пассажиры, пусть ходят по палубе, лишь бы не путались под ногами матросов». «Эй, вы двое!» — он махнул рукой мне и Тараэту. «Убирайтесь, у нас серьезное дело». Пропустив мимо ушей слова капитана, Тьенцо продолжала смотреть на меня. Я понял, что она ждет ответа. Я бросил взгляд на Тараэту и подумал. Иллюзия на нее не действует. Она меня узнала. Я? Что я мог сказать? Что я мог ответить, когда прямо здесь стоит капитан Джевал? Неважно. Поговорим позже. Тьенца отмахнулась от меня. Затем она посмотрела на залитую кровью воду и побледнела. Она подняла свой посох и заговорила на языке, который показался мне смутно знакомым, почти понятным. Второй рукой она провела по воздуху, и я не увидел, но почувствовал след, который остался за ней. Запутанные клубки математических и магических символов на миг вспыхнули у меня в голове, а затем с шумом схлопывающегося воздуха вырвались из задней части корабля. Потоки энергии, сгибаясь, достигли воды. Десятки нет, сотни крошечных импульсов создавали видимые глазу всплески. Тороэд встал рядом со мной упорочней. И мы оба принялись смотреть на воду. Довольно долго ничего не происходило. Матросы затаили дыхание. Затем вода вокруг китов вскипела, и в ней появились новые тела — небольшие серебристые вспышки. Они двигались к кровавым пятнам, от которых страдание уходило все дальше. Еще одно щупальце высунулось из воды, и вся команда корабля ахнула. Сотни белых следов понеслись по волнам к чудовищной фигуре. «Дельфины!» прошептал Тераэт. «Вот так я уничтожу чудовище», — объявила тенсу Ее театральный жест был излишним, он предназначался для зрителей, собравшихся у нее за спиной. Послышались вздохи облегчения. Всем показалось, что опасность миновала. Первый помощник Делан, извергая проклятие, заставил матросов вернуться к своим обязанностям. Только тарает, капитан и я увидели, что выражение лица Тьенцо ничего подобного не обещало. Она опустила руки и бросила взгляд на Джувала. «Мы просто получили отсрочку», — сказала она. «Ведь это не смертное существо, а дочь Лааки». Примечание. В эпоху своего господства боги-короли создали большое число рас слуг. Некоторые из них, такие как кентавры Джарата или снежные великаны Йора, вымерли или почти вымерли. Дочери Лааки, наоборот, процветают, отчасти потому, что Лаака — вложила в них огромную устойчивость к магии, но в основном потому, что они предпочитают жить в океанических глубинах, подальше от владения человека. Я похолодел. Я, сын Министреля, знал достаточно песен и историй об огромных бессмертных кракенах, проклятых дочерях морской богини. Они представляли собой большую опасность для любого крупного морского существа, и для кораблей тоже. Мне так хотелось верить, что они живут только в сказках. «Мы обгоним ее», ее — сказал Джувал. «Когда она разберется с твоими морскими псами, мы будем уже далеко». «Боюсь, что это сработало бы только в том случае, если бы она охотилась именно на китов», — сказала Хамезра. Капитану Джувалу не понравилось, что кто-то вмешался в разговор. Он не заметил, как расширились глаза Тьенцу, когда она увидела мать Тараэта — и как побелели костяшки пальцев ведьмы, когда она стиснула свой посох. Тьенце перевела взгляд на Тараэта, затем на меня и, наконец, снова на мать Черного Братства. Она видит нас в нашем истинном обличии. Никакие иллюзии ее не обманут. «Кровавые раковины!» — рявкнул капитан. «Да что это за пассажиры? Вам троим здесь не место! Валите в свою проклятую каюту, и пусть с этим делом занимаются люди, которые понимают, что к чему!» Остальные переглянулись. Внезапно я посочувствовал капитану. Когда-то я боялся его. Он был так зол на меня и в пылу гнева творил со мной жуткие вещи. Он был грозной, мрачной фигурой и всегда был готов применить насилие. Но теперь он больше не имел значения. Ему практически приказали убраться, только он еще этого не понял. Тьенцо и Хамезра решат, кто здесь главный. Капитан невольничего судна не обладал властью, чтобы решать свою судьбу. — Джувал, это необычные пассажиры. Будет лучше, если ты предоставишь это мне. Тенца говорила тоном, не допускающим возражений, словно королева. — Ведьма. — Доверься мне, — прошипела Тьенца. — Опасность еще не миновала. Я посмотрел на битву, которая разворачивалась под водой. Хотя корабль обогнал китов и того, кто на них напал, — Я видел, что кто-то движется в воде и даже иногда выпрыгивает из нее. Длинные скользкие щупальца вырывались из-под воды и с плеском падали обратно. Существо, которому они принадлежали, наверное, было огромным. Мне стало жаль дельфинов. Вряд ли Тьенца вежливо попросила их пожертвовать собой, сражаясь с этим чудовищем. Вряд ли они сейчас действуют по своей воле. Тьенца повернулась к Хамезре. Что ты имела в виду, говоря о своей добыче? «Эта тварь гонится за кораблем», — объяснила Хамезра. «И только благодаря милости Таджи она наткнулась на свое любимое лакомство и поэтому выдала себя». «Она гонится за вами», — лохматая ведьма умолкла и прищурилась, а затем повернулась ко мне. «Нет, дочь Лаки гонится за тобой». «За мной?» «Нет, не за мной. Мага разозлили они. Я указал на Тараэта и Хамезру». Ему не понравилось, что кто-то переиграл его на аукционе. Джувал нахмурился. «Это все из-за вас? Бросить бы вас за борт, и пусть морское чудовище с вами разбирается». «Это было бы тупо!» — прошипел Тараэт. Он напрягся и стал похож на человека, который проверяет, насколько остры его ножи. «Хватит!» — воскликнула Хамезра. Неважно, кого преследует Кракен и кто ему нужен. Важно то, что ее призвали». Я недооценила решимость волшебника, который замешан в этом деле. Я была уверена, что врата собьют его со следа. «Мне придется уничтожить эту тварь», — сказала Тенца и к моему удивлению улыбнулась. «Я никогда еще не видел ее улыбки. Убивать кракенов мне еще не доводилось». «Разве они не обладают защитой от магии? Вроде об этом гласят все легенды». Тенца мрачно ухмыльнулась. Охотники на ведьм тоже защищены от магии. Но я давным-давно выяснила, что всем нужно дышать воздухом или ходить по земле или плавать в воде, а это мои стихии. Посмотрим, как нашему Кракену понравится кислота». Она засучила рукава. «Нет, ты не можешь этого сделать?» — возразила Хамезра. «О, могу, еще как!» — Тиенца подняла руки. «Значит, ты не должна так делать. Это будет страшная ошибка». Тиенца фыркнула. «Если у тебя есть другой план, который поможет разобраться с этой сукой, поделись им с нами». Хамезра раздраженно вздохнула. «Волшебник, который это сделал, не знал, на каком корабле мы покинули порт. Он призвал не одну дочь Лаки, а отправил кракенов за каждым кораблем, которые вышли из Кишнафореги. Он знает, что я не могу уничтожить кракена. Именно на это он и рассчитывает. Сейчас он сидит, словно раздувшийся паук» связанный с каждым чудовищем тонкой магической нитью, и ждет, какая из них порвется. Он хочет узнать, какой кракен погибнет на охоте. Он знает, что находится на другом конце нити, и это поможет ему найти жертву. Он найдет нас!» Тиенца посмотрела на Хамезру. Джувал нахмурился. «Я не понимаю. Порт покинула более дюжины кораблей». Тиенца покачала головой. «Спаси меня, Тия. Это Релос Варр. Больше некому». Ты его знаешь? Удивился я. Но, разумеется, он заходил к моему покойному мужу, чтобы выпить чашечку чая и принести кого-нибудь в жертву. Мы ведь были ужасно важными людьми. Тиенца саркастически махнул рукой, а затем понизила голос до хрипа. Он ведь всего лишь самый могущественный волшебник в мире, ведь он всего в одном шаге от того, чтобы стать Богом. Если для того, чтобы нанести удар, ему всего лишь нужно узнать наше местоположение, она права. Это чудовище трогать нельзя. Я повернулся к Хамезре. Но ему все равно придется иметь дело с тобой. Он, похоже, считает, что не сможет одолеть тебя. Ты заставила его отвести взгляд. Он тебя боится. Тиенцо остановилась. Да что там? Она, кажется, и дыхание затаила. Она смотрела на Хамезру так, словно та, приготовившаяся к броску кобра. — Ты... — На это нет времени, — сказал Тероэт. Кракен снова бросился в погоню. Ване из Манола одним глазом присматривал за капитаном, а другим следил за чудовищем. «Да у тебя талант», — сказала Тенца Хамезре. «Я даже не могла бы сказать, что ты волшебница». Хамезра улыбнулась ей, словно мать родному ребенку. «Я много лет практиковалась, дитя мое». «Помоги мне», — взмолилась Тиенца. «Вместе мы справимся». «Я не могу», — сказала Хамезра. Есть правила и есть последствия. Если я, одна из тех, кто придумал эти правила, нарушу их, потому что они неудобны для меня, то одержу победу в битве, но проиграю войну. Я не хочу возвращаться в старые времена к хаосу, который царил до соглашения. Ты понимаешь меня, дитя? Примечание. Может, она имела в виду небесное соглашение? О нем известно только то, что это было обязательное для всех соглашение, Заключенные между восемью бессмертными и определенными богами-королями. Все они решили, что лучше играть по правилам и вести себя хорошо, ведь иначе тебя будет выслеживать император со своим любимым инструментом для убийства богов — мечом Уртанриэлем. Предположительно, это соглашение устанавливало правила допустимого поведения. После того, как оно было заключено, Боги перестали править на земле в физическом воплощении, что было обычным делом в эпоху богов-королей. «Нет, нет, не понимаю», — сказал я. «За нашим кораблем гонится морское чудовище. Никто не забыл про морское чудовище? Живучее, гигантское, с огромным множеством щупалец. Голодное?» «Проклятие!» — со злостью воскликнула Хамезра. «Дитя, я не в силах ничего сделать. Если я убью этого зверя, «Через несколько минут у нас на хвосте будет Звар, и он приведет армию тьмы и теней, демонов из холодной ледяной пустоты. Спасая тебя от нее, мы потеряем все. Если тебя убьет Кракен, ты, по крайней мере, сохранишь душу и сможешь вернуться». Мне стало не по себе. Навсегда оказаться во власти демона. Нет, что угодно, но только не это. Лучше смерть. «Клянусь богами преисподней». «Ты же не собираешься допустить, чтобы чудовище разорвало на части корабль!» — воскликнул Джувал. «Можно отправиться на север?» — предложил тарает, «Поворачивай корабль». «Ты спятил?» — спросил Джувал. «Вокруг Жереса все корабли идут по длинному пути, и это неспроста. Если попытаешься срезать путь через проливы, то попадешь в пасть». «Через пасть есть безопасный проход», — ответил Тараэт. «Я знаю, где он». «Дитя!» — рявкнула Хамезра. «Это все китовье Блевотина», — сказал Джувал. «Я из Жереса, но даже я не могу пройти через пасть. Ни одному человеку это не под силу». Не обращая на него внимания, Тараэт повернулся к Тенцу. «Безопасный путь через пасть есть, но управлять кораблем должен я. Ваши люди должны подчиняться мне, мгновенно и беспрекословно. Тебя называют ведьмой, но то, что ты сейчас сделала, наводит на другие мысли. Ты училась в школе или ты самоучка?» «И то, и другое», — признала Тьянсу. «У меня были великолепные частные учителя». Она посмотрела через плечо на волны. «Я могу повернуть течение против нее и сделать ветра попутными для нас. Тогда мы доберемся до проливов раньше, чем она нас догонит». Впасть она войти не посмеет. Она умолкла и посмотрела на Джуала. «Я вот думаю, когда кто-нибудь вспомнит, чей это корабль!» — зарычал капитан. «Вы все спятили, что ли?» «Мы можем остаться здесь, и тогда нас разорвут на части», — с улыбкой заметил я. «Тебе решать, жевал. Он посмотрел на меня, и его глаза расширились. Он узнал. Знакомый голос. «Ах ты, щенок! Что ты делаешь на моем корабле?» «Наслаждаюсь твоим гостеприимством, разумеется», — я ухмыльнулся. «Поверь, тебе повезло, что мы оказались у тебя на борту, иначе Тьенса убила бы дочь Лаки и тогда ты столкнулся бы с Релосом Варом в одиночку, а когда он перешел бы к самым интересным вопросам, ты даже не смог бы отрицать, что знаешь меня. Капитан, в голосе Тараэта слышалась сильная нота тревоги. Джувал нахмурился. Ладно, идем на север».